Часть 10. Что выросло, то выросло. Март 88. Девочка родилась 26 марта. Назвали Татьяной в честь покойной матери-невестки. Хорошо, что девочка. Я-то от силы отказалась, а ей вдруг да будет по плечу. Март 89. Пришла телеграмма из Байкальска. Два дня назад умерла мама, ей было восемьдесят семь лет. Я не видела её больше пяти лет с тех самых пор, как ездила туда смотреть, как она устроилась. Не знаю, почему Лидия сообщила так поздно, уж как-нибудь я бы добралась туда. Всё равно надо поехать. Может быть, отвести прах в бежицы, хотя этот город она никогда не любила, а об отце не хотела больше и слышать». Поговорю с Лидой, как маме хотелось, так и сделаем. Так, запись о приезде бабушкиной матери я пропустила. Это получается, что моя прабабушка, а я даже не знаю, как её звали, вот позорище. Я стала листать дневник назад, к 84-му году. Ага, вот. Мама окончательно уехала из Бежиц, Поначалу хотела устроиться здесь, в Москве, но пожила у нас неделю и отказалась от этой мысли. Слишком для неё шумно, грязно, всё бегом. Решила отправиться в Байкальск к Лидии. Может, и правильно. У Лидки трое детей и пять или шесть внуков не дадут бабушке заскучать. То есть, получается, у меня ещё куча родственников где-то на Байкале. Надо же, я о них и не слышала никогда. «Надо поискать адрес и написать. А пока буду читать дальше. Вот уверена, что впереди меня ждёт самое интересное. Или нет? Что-то уж больно мало осталось страниц. На 30 лет точно не хватит». Июнь 89-го. Вернулась в Москву. Маму похоронили на городском кладбище в Байкальске. Я побывала на могиле, Лида всё сделала правильно. Отвезла туда всяких подарков, семейные фотографии, несколько хранившихся у меня вещичек. Вряд ли увижу ещё сестру и племянников в этой жизни. Хотя, кто знает. Август 91 первого. Лена с ребёнком, слава богу, на даче в Жаворонках. А Костя, разумеется, отправился на баррикады. Ничего не поделаешь, что выросло, то выросло. Хорошо бы вернулся живым и здоровым. 4 апреля 94 -го. Пришла телеграмма от Веры. «Сегодня ночью умер отец. Надо ехать». Тремя днями позже. На похоронах было неожиданно много народу. Ну, родня, понятное дело. Но были и соседи, из завода кто-то пришёл. Отпевали в соборе, поминки в горосполкомовской столовой. Вера постарела как-то разом лет на двадцать а ведь она не так и намного меня старше. Думаю, она пыталась удержать отца на краю и выложилась. Полина решила уйти в монастырь. Что за глупость? Молодая женщина, красавица. Конечно, потерять почти разом мужа и ребёнка невыносимо тяжело, но стоит ли хоронить себя за монастырскими стенами? Впрочем, кто б меня спрашивал? Ладно, есть в семье целители тела, будет и целительница духа, сестра Евпроксия. Вера решила, что тетрадь оставит в монастыре под поленым присмотром, и впервые за много лет я с сестрой согласилась. Если будет среди младшего поколения кто-то, кто получит способности и Евпроксия отдаст наследство, может, среди лидиных внуков кто на таточку Надежды мало. Девочка хорошая, но слишком уж спокойная, огня в ней нет. Я? Я слишком спокойный, ну, знаете. Ладно, предположим, я и в самом деле до бабушкиной смерти жила несколько сонно, без драйва, но это ведь дело такое. Кому-то драйв нужен, чтобы вот прямо на первой странице убийства, на третьей ещё одно драки-погони взболтать и не размешивать. Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд. А кому-то хорошо в тихом сонном городке, где все и всё рядом где из конца в конец города можно дойти за час прогулочным шагом, и каждая продавщица знает тебя по имени. А где хорошо мне? Вот бы знать. Так, прекратила бесполезные рефлексии. Читаем дальше. И я перевернула страницу. Вот только записей дальше не было. Чистый разворот, ещё один, а на следующем запись явно более позднего времени, другая ручка, гелевая. Не уверена, что они были в 90ян-х и почерк здесь менее чёткий, даже чуть расхлябанный, разъезжающийся. Сегодня мне исполнилось восемьдесят девять лет. Не знаю, сколько суждено ещё прожить, поэтому оставляю запись о важном. Если ты, таточка, станешь читать мой дневник, значит, уже заслуживаешь шанса на то, чтобы попробовать, чтобы пройти испытание чтобы управлять силой, данной тебе от семейных корней, тебе, моей внучке, параправнучке Анастасии Илларионовны и так далее. Итак, через поколение в нашей семье рождаются женщины, обладающие особыми способностями. Чаще всего это способности к целительству, иногда к чтению эмоций или образов. Несколько раз были те, кому доставалось повелевать огнём или водой, из них мало кто дожил до взрослых лет. Вполне возможно, что и тебе досталось это наказание, потому что, я говорю, нет в этом ни радости, ни удовольствия, только ответственность и тяготы. Но если уж так вышло, неси свою ношу достойно». Помимо всего, что сказано выше, Добавлю две вещи, самые важные. Во-первых, в родном моём городе Бежицы есть Рождественский монастырь, в нём настоятельницей матушка Евпроксия. Она наша дальняя родственница. У Евпроксии хранится старинная семейная книга, там ты найдёшь записи всех своих предшественниц, последней из которых была моя старшая сестра, Вера Михайловна. Прежде чем попытаться использовать проснувшиеся в тебе силы, прочти хотя бы её записи. С более ранними тебе сложно будет сразу справиться, там тяжёлый и местами совсем непонятный язык. Ну, разберёшься. Чужих книги не допускай. Во-вторых, для того, чтобы дать толчок имеющейся в тебе силе, заставить её тебе подчиняться, нужно сделать вот что. Дальше шло описание несложного ритуала и две строки совершенно непонятных слов. Записаны они были кириллицей, но даже сочетание букв отдавали какой-то дикой древностью. От греха подальше я захлопнула тетрадь. Плавали, знаем, читали про попаданцев. Так вот прочтешь эту абракадабру и окажешься где-нибудь в параллельной реальности, не имея ничего, кроме заношенных джинсов, футболки, меховых тапочек. Не то чтобы я прямо сразу и безоговорочно поверила в написанное «нет», но почерк был определённо бабушкин, да и манера изъясняться её, в конце концов, проверить проще прощепаренной репы. «Схожу завтра к матушке Евпроксии и попрошу вернуть семейное имущество». Ночь я провела в просмотре странных снов, несколько пугающих своей реалистичностью. Невиденная мною ни разу Вера что-то говорила, неслышная, качала головой и снова повторяла, подчёркнуто артикулируя. Но, увы, мне никак не удавалось прочесть по губам, что же говорит моя двоюродная бабка. Наконец она махнула рукой, повернулась к зеркалу, вот тому самому, кстати, который я вижу каждый день, в дверце своего платяного шкафа. И зеркало вышла бабушка, ровно такая же, какую я помню в предпоследний день её жизни, с короной белоснежных волос, в нарядном серебристо-лиловом платье, с жемчугом на шее. Она вгляделась в меня, покачала головой и сказала, повернувшись к Вере, «Рано ещё! Девочка просто не готова! Таточка, мы вернёмся! Читай тетрадь!» И они растаяли в воздухе. Я проснулась, открыла глаза, Тьма за окном. Конец декабря, конечно, чего и ждать. День начинается и почти сразу же заканчивается. У кельтов это время называлось «Думаниос» — «Темнейшие глубины». Вот они, эти глубины, прямо во дворе заглядывают в окно. Экран телефона показал половину восьмого. Спать, спать, спать. Я повернулась на правый бок, потом на левый, потом... Короче говоря... После примерно пятого цикла переворачивания стало понятно, что Морфей и его родственники покинули меня. Надо вставать и начинать жить дальше. Хуже всего было то, что в голову сразу полезли все те мысли, которые я старательно отгоняла. Например, о том, как странно, вроде бы и в шутку, сделал мне предложение Бекетов. Нет, я же помню, как это было у меня в прошлый раз. Кирилл привёл меня в ресторан, заказал какой-то шикарный ужин. За десертом встал на одно колено и протянул коробочку с кольцом. Правда, брак начал заканчиваться практически сразу после свадьбы, не дожидаясь окончания медового месяца, но зато ведь красиво было. Нет, к чёрту, такие воспоминания следует выкорчёвывать, словно особо злостные сорняки, надо вставать. Кофе и слегка зачерствевший кусок капустного пирога примирили меня с ранним подъёмом. Осмотрев дом взглядом военачальника, готовящегося к решительному сражению, я постановила уборка, потом душ, потом поход в монастырь. Если Евпроксия меня не примет, кто её знает, какие там правила во время рождественского поста, значит, пошлю ей записочку. Записочку можно написать заранее, чтобы не суетиться возле ворот монастыря. Хорошо. А как я докажу, что именно мне нужно отдать тетрадь веры? Показать бабушкины дневники? Вот уж дудки. Я их из дома не вынесу. Да и в доме надо спрятать понадёжнее. Тут я остановилась со шваброй в руках и начала оглядывать всё вокруг, прикидывая, где бы устроить тайник. Бельё, банки с крупами и мешок с картошкой отпали в полуфинале. Вон и господин Каменцев говорил, что все женщины именно так прячут ценности. За книгами? Но ну, была б тут библиотека, как в Москве, можно было бы за книгами, но у меня жалких три полки». Полотяной шкаф, шляпная коробка, дно ящика в письменном столе. Мой взгляд вернулся к письменному столу. Нет, приклеивать к ящику или к тумбочке сзади идея плохая, но вот тут, в левой тумбе, у меня лежат мои собственные записи институтских лекций, материалов, конспектов и прочего, два десятка тетрадей». Да, я ими пользуюсь, когда готовлюсь к урокам, и ни разу не пожалела, что притащила за собой эту тяжесть. Стащив резиновые перчатки, я открыла дверцу и выдвинула ящик. Вот они, тетради, синие, грязно-зелёные, серые, коричневые. Я добавила дневники в середину стопки, полюбовалась. Ну, красота же! поди отличи историю музыки за первый курс от записок александра Михайловны Голубевой. К моему удивлению, мне удалось без каких-либо объяснений пройти не только на территорию монастыря, но и в апартаменты матушки-настоятельницы. Апартаменты громко сказано, конечно. Небольшая приёмная, в которой сегодня никого не было, оттуда две двери. Направо открытая, в кабинет, налево закрытая. Надо полагать в личные комнаты. Я остановилась на пороге кабинета и постучала в створку распахнутой двери. Можно, Настоятельница оторвалась от бумаг, которые перебирала, секунду на меня смотрела, потом кивнула. «Проходите». Не узнала? Или, дорогая Розалия, ей обо мне не говорила? «У тётушки же что на уме, то и на языке». Думала я, пристраивая пуховик на рогатую вешалку у входа и усаживаясь на жёсткий стул. На стол перед Евпроксией лёг листок бумаги, распечатанное фото той самой страницы из бабушкиного дневника, где она пишет о книге, что хранится здесь. Монахиня прочитала написанное и подняла на меня неласковый взгляд. И что? Я — Тата Голубева, Татьяна, внучка Александры Михайловны. Эти инструкции адресованы мне, и я выполняю указания. Пришла к вам, чтобы получить книгу». Настоятельница пожевала губами, потом сказала «Ну, предположим». И что вы будете с ней делать? Читать, конечно. Что ещё делают с книгами? Вы, милая моя, не совсем понимаете, что желаете получить. Это не просто книга. Это многовековая история семьи. Она говорила, нисколько не стараясь смягчить голос, он скрипел, словно несмазанная дверь. Я чуть прикрыла глаза и постаралась от этого скрипа отрешиться. Ну-ка. Какие эмоции испытывает сейчас почтенная матушка Евпроксия? Предо мной поплыли картинки. Бабушка, ещё даже не посидевшая. Рядом незнакомая, очень на неё похожая женщина, похороны, цветы. Повеяло горечью, обидой, сожалением и теплом, и вдруг всё отключилось. Взглянув на настоятельницу, я увидела, что она усмехается. Проверяли? Конечно. Значит, кое-что ты уже умеешь. Молодец. Но ты же понимаешь, Тата, что это только капля в море, самое начало. Понимаю. Для чего, по-вашему, мне нужна книга? Я должна понять, как обращаться с этим даром, чтобы никому не навредить. Хорошо. Наследство твоё я сейчас принесу, а ты пока подумай вот о чём. Где будешь держать книгу? Вот прямо так, за главной буквы у неё это и прозвучало. Матушка Евпроксия вышла, а я и в самом деле задумалась. Если я час металась по своим полутора комнатам, пытаясь спрятать бабушкины записки, то старинный фолиант что, будут таскать, привязав под юбкой? Тут настоятельница вернулась со свёртком в руках, положила на стол и аккуратно отогнула края льняного полотенца. «Ой, мама, это не книга, это книжище. Какое там под юбкой? Её и под кринолином не спрячешь. Форматом примерно как какая-нибудь энциклопедия, толщиной с войну и мир в одном томе, потёртая кожаная обложка». Я подняла взгляд на настоятельницу. «Матушка, а нельзя ли тут, в монастыре, выделить какую-нибудь комнатку и разрешить мне приходить время от времени?» Мы бы это там припрятали, я бы училась. И вы были бы поблизости, чтобы я глупости не наделала, а? Не смотри на меня так умильно, ты не кошка. Келью я тебе не дам, они не запираются. А вот при библиотеке нашей есть комната, там был когда-то скрипторий. Вот там можно и дверь закрыть, чтоб никто любопытный нос не сунул, и поработать. «Где умный человек прячет лист?» Пробормотала я и немало не удивилась, когда услышала ответ. «В лесу». Красивое слово «Скрипторий». Мне сразу представились какие-то кадры из давнешнего фильма «Имирозы» Шоном Коннери. «Готические своды, «Высокие стрельчатые окна», «Монахи в капюшонах». Действительность резко обломала киношные представления. В Бежицком женском монастыре это гордое латинская имя носило не слишком большая комната, метров 25, в которой стояли пять столов и столько же стульев. Окна были обыкновенными, стулья удобными, а столы отличались от обычных лишь тем, что столешница была наклонной. У четырёх. На пятом стоял компьютер, принтер, сканер и ещё какая-то техника. И это уже вовсе губило на кораню последние остатки романтических мечтаний. Примечание. «Скрипторий» — от латинского «скрипториум», от «скриптор», «писец», переписчик, Мастерская по переписке рукописей. Несмотря на латинское средневековое происхождение, термин прилагается к мастерским по изготовлению рукописных книг всех исторически существовавших цивилизаций, включая восточные. Дверь в эту комнату вела из библиотеки, и она в самом деле запиралась на замок, даже на два, врезной и навесной. «Вот тебе ключи», — матушка Евпроксия брякнула ими о столешницу. «Можешь приходить в любое время с восьми утра до восьми вечера. На воротах, если кто спросит, скажешь, что в скриптории. Я бываю у себя после обедни». «С одиннадцати утра и до полудня. В это время можешь заходить и задавать вопросы». А я думала, что обеднее это перед обедом. Ляпнула я. И в проксе нахмурилась. «Не серди меня. Не буду. Всё, поняла. Если появляются вопросы, можно их задать с одиннадцати до двенадцати, но лучше этого не делать». Она чуть заметно улыбнулась. «В скриптории не ешь. Нечего мышей приваживать». Если уж совсем некогда домой сбегать и пообедать, можешь присоединиться к сёстрам за трапезой с двенадцати 12 до 12:30. Когда работу с книгой закончила, будь любезна её завернуть в плат. Она потрепала за угол льняную салфетку. Убирать вот сюда. Длинный тонкий палец с коротко обрезанным ногтем ткнулся в какой-то сучок на полке пустом книжном шкафу сами собой раздвинулись несколько томов и за ними открылась неглубокая ниша. рот у меня раскрылся сам собой ух ты здорово Всё поняла да матушка спасибо то-то же сегодня читать будешь конечно целый день не сиди для начала тебе двух часов за глаза хватиткончишь уберешь Зайди ко мне это будет. Взлетел длинный рукав рясы и на запястье женщины обнаружились маленькие золотые часики. «Это будет в половине второго, и прошу не опаздывать». Она резко развернулась и вышла. Только полы длинного тёмного плаща прошуршали. «Обез четверти два я вам уши на ходу отрежу», как говорила тос Д'Артаньяну. Пробормотала я, садясь за стол и раскрывая книгу. Почтеннейшая матушка Евпроксия была права. Двух часов мне хватило, и даже много оказалось. Как и было рекомендовано, начиная с конца, с записи Веры Михайловны. К счастью, моя двоеродная бабушка обладала хорошим чётким почерком, крупным почерком. И всё равно к концу оговоренного срока у меня перед глазами чёрные пятна плавали. Почему? Да потому что текст был насыщен до предела. Это были не дневники, а рабочие записи по использованию дара, и каждое из описанных действий я должна была повторить. Ладно, всё равно рассказывать подробности я не могу, нельзя». В 20 минут второго я потёрла глаза кулаками, закрыла гримуар и аккуратно завернула его в салфетку. Нашла нужный сучок, ткнула в него и чуть не взвизгнула, когда всё получилось. Толстые кожаные тома с золотыми надписями на старославянском раздвинулись, ниша открылась, и туда я со всем почтением положила своё наследство. Нежданное, негаданное, но, хочу верить, полезное. Конечно, работая в скриптуре, телефон не отключила. И, само собой, забыла его вернуть. Так что, когда я пришла домой, на экране отражался десяток пропущенных вызовов. Розалии Львовне я перезвонила сразу же. Выяснилось, что через два дня, 26 декабря, она намерена вернуться к родным пенатам. Приедет сама, встречать не надо. Почётный караул можно не выставлять. В следующем в очереди был Стас, и вопросов у него было два. Может ли он наведаться около восьми вечера, и какого чёрта я не отвечаю на телефон? Зачем мне звонила Эсфирь? Я примерно догадывалась, но разговаривать с ней не хотела, не сейчас. «Не сегодня и вообще не в этом году. А вот обнаружившиеся три пропущенных вызова от господина с Ролексом...» «Да-да, тот самый Владимир Всеволодович, такой из с пьяну не выговоришь». Это была загадка. Помедлив, я ткнула пальцем в номер настойчивого абонента. «Татьяна Константиновна, добрый день», — радостно сказал Ролекс. «Спасибо, что перезвонили». Марк Михайлович очень просил непременно с вами связаться. — Слушаю вас. — Дело в том, что Марк Михайлович по делам едет в Тверь, город, где вы живете, ведь от Твери недалеко. — О, да, каких-то 200 километров. Мою тонкую иронию он пропустил, не заметив. — Вот и прекрасно. Может быть, вы не будете возражать, если он вас посетит послезавтра, примерно часа в три? Я поперхнулась. Послезавтра, между прочим, 25 декабря, католическое Рождество, 6 дней до Нового года. Мороз уже подкатывает к 15 градусам, и по обещаниям синоптиков будет только усиливаться. И мне говорят, что немолодой коллекционер, как я понимаю, сильно богатый дядька, потащится за четыре с лишним сотни километров от центрального отопления и унитаза с подогревом вот сюда, на Кашинскую улицу, чтобы... «Чтобы что?» Аккуратно я попыталась этот вопрос прояснить. «Простите, а в чём цель этого визита?» «Марк Михайлович хотел бы своими глазами увидеть принадлежащие вам раритеты, если вы не возражаете, Татьяна Константиновна». «Угу, увидеть раритеты. А потом его личный охранник тюкнет меня по голове чем-нибудь тяжёлым и прощает, аточка». Надо потянуть время и посоветоваться с Бекетовым, вот что. Так, теперь надо не запнуться на его имени и отчестве, говорить медленно и почти по слогам. Видите ли, Владимир Всеволодович, я пока ещё и сама не знаю, где я буду послезавтра в это время. Предпраздничные дни, так всё сложно. Понимаю, понимаю. Но завтра, к концу дня, вы ведь уже определитесь? Постараюсь. «Да, всего доброго. Ждите звонка. Непременно». Отложив телефон, я сделала глубокий вдох и долгий выдох. «Ещё разок. Ещё. Отлично. А теперь будем думать. Инструмент работы Налимова и самоучитель с дарственной надписью, безусловно, предметы ценные». А среди коллекционеров попадаются форменные безумцы, готовые за редкой маркой или автографом у кого-нибудь великого мчаться на другой конец света. Но совсем недавно этот самый Марк Михайлович, кстати, как его фамилия, вполне готов был подождать месячишку-другой, пока я сама появлюсь в Москве. Что ж с тех пор изменилось? Стали известны имена и фамилии убитых, нашлась сестра Феодосия, я получила последнюю часть моего наследства. Прекрасно. И откуда бы обо всём этом узнать московскому барину-коллекционеру? Я стала рисовать на листке квадратики и линии, связывая одно с другим и другое с третьим, и в конце концов глазам своим не поверила, всё увязалось, ни один хвостик не торчал. Этот самый листок с чертежом я и положила вечером перед появившимся ровно восемь Стасом. Прямо сразу, как он пришёл, вопреки всем моим принципам, даже раньше, чем он успел поужинать. — Что это? — спросил Бекетов устало. — Схема примерно всего на свете, — ответил я с готовностью. — Таточка, у меня нет никаких сил, чтобы разгадывать загадки. Давай ты насыплешь мне в тарелку хоть какого-нибудь корма, а потом расшифруешь для тупого пользователя. Давай, только ведь ты поешь и сразу станешь засыпать, а мне нужен твой совет. Клянусь, что не уснул даже от тарелки супа. Кстати, чем это так пахнет, неужели борщом? Разлив по чашкам чай. Я села напротив и снова положила на стол свой драгоценный листок. Вот, смотри, после смерти бабушки я нашла в банковской ячейке оставленные ею предметы, балалайку Пиккола и самоучитель. Довольно скоро мне позвонил господин, интересующийся этой самой балалайкой. «Бывают же странные люди, не перебивай, я и сама собьюсь». Вот этого коллекционера и его представитель я обозначила тут квадратом и надписью «Ролекс». Потом я стала читать бабушкины дневники и узнала, что эта самая балалайка была частью ансамбля из пяти инструментов, все работы одного и того же мастера. Мой дед в 60-е 70-е был известным антикваром и, как я понимаю, довольно сильно приступал закон. Впрочем, в те времена уже сам интерес к антиквариату был незаконным, отец занимался этим настолько серьёзно, что в какой-то момент вынужден был уехать, «Куда-то. В другую страну, не знаю куда. Потом как-нибудь выясню». Но уезжая, он оставил в Москве жену и сына. «Твоего отца», — сказал Стас, внимательно следивший за моими рассуждениями. «Точно. Жить только на бабушкину зарплату было затруднительно. Она тогда работала врачом в больнице, и дед оставил ей деньги, а ещё некий, ну, скажем, клад, пиастры». Настоящие Глаза у Бекетова загорелись, фигуральные, я дернула его за ухо, не отвлекайся, условные пиастры, которые принадлежали пятерым э, концессионерам. Вот этот круг, разделенный на пять частей, наш клад. Каждый из концессионеров получил в качестве познавательного знака один из музыкальных инструментов. Балалайка Пикколу осталась у бабушки, а где-то гуляли еще балалайка Бас, Домра, Гусли и Свирель. Обладатель Домры появился в 80 году, и бабушка отдала ему пятую часть пиастров. Владелец гуслей в 83 В 87-м дед сообщил, что у него рак и осталось недолго, и что Бас и Свирель не приедут никогда. Это означало, что бабушка получила три пятых части клада. А что это было, так и неизвестно. Пока нет, но я, кажется, знаю, как это выяснить. Подожди, это позже. Тогда же, в конце восемьдесят го они с отцом переехали из двушки на окраине в хорошую четырёхкомнатную в центре. И ещё вместе с письмом и переездом в нашей семье появился хорошо тебе знакомый Михаил Николаевич Каменцев. Я ткнула ручкой в квадратик, обозначающий нашего бывшего соседа. «Угу», — протянул Стас, разглядывая мой рисунок с новым интересом. «Слушай, но ну ему же тогда было совсем немного лет. Лет 35-38, я думаю. Не помню, какого он год рождения». «А твоему деду?» «За 70, да. Он был намного старше бабушки». «И как они могут быть связаны, эти двое мужчин, если один старше другого вдвое?» «Антиквар?» «Его подручный», — пожал я плечами, — «учитель и ученик», «босс и личный помощник». «Или всё это сразу. Очень интересно, продолжай». Возвращаемся в день сегодняшний. Итак, человек по прозвищу Роликс заинтересовался балалайкой. «Кстати, откуда он о ней узнал?» — Бекетов прищурился. «Я ж ничего не скрывала. В Москве носил её показывать в музей музыки, и сфири показывала». Кстати, задушевная подруга тут тоже присутствует. Вот она. Ручка ткнула в небольшой кружочек с буквами «ЭЛ». Ты считаешь, она с этой историей связана? Думаю, да. И сейчас расскажу и об этом. Переговоры по поводу продажи инструмента шли очень вяло, ровно до сегодняшнего дня. Ещё пару дней назад, когда я была в Москве, говорила с этим господином, и мы отложили встречу до моего следующего приезда. А поскольку в середине января у нас начнутся занятия, значит, это бы произошло совсем не скоро. Но сегодня, представь себе, мне звонит помощник этого господина и сообщает, что его босс готов приехать ко мне домой для встречи и переговоров послезавтра. Что? Приехать сюда? Он обвёл рукой мою кухню. Именно. Такого не бывает. Или у него совсем другой интерес. Вот и я так думаю. Но это ещё не всё. «Погоди, погоди. А что изменилось сегодня по сравнению со вчерашним днём? Или когда вы там разговаривали?» «Дня три назад. А изменилось очень многое. Сегодня я получила ещё один кусочек своего наследства». «Слушаю тебя внимательно». Брови Стаса сдвинулись. Описание беседы с матушкой Евпраксией и дальнейших моих исследований в скриптории определённо удались а уж когда я рассказывала, как выглядит гримуар, описывала его потемневшую кожаную обложку, пятна на этой обложке и желтоватой страницы, Бекетов покивал, глубокомысленно похмыкал и сказал внезапно. «Ты не боишься мне всё это рассказывать?» «Нет, не боюсь. Вдруг я один из тех, кто на этот самый гримуар охотится?» «Отвечать вопросом на вопрос я люблю и умею». «А мы уже твёрдо уверены, что охотятся именно на этот предмет?» Он пожал плечами. «Я внимательно выслушал, что ты рассказала. Но, в общем-то, мы тут работали, как ты догадываешься, и кое-чего накопали. Монастырскими кладовыми интересуются не в первый раз. Просто в этот раз хотят получить какой-то конкретный предмет». За Гаргадзе с давних времён тянутся связи с антикварами, и то самое пересечение множеств дало очень интересный результат. «Он был убит по приказу Каменцева? У меня во рту стало горько, словно я глотнула на стойке полыни. Что? Нет, что ты? Он как раз работал на твоего старинного знакомого. На дядю Мишу, ага», — Стас ухмыльнулся знаешь какое прозвище у каменцева в этих кругах ящер Ну и не похож ни капли то есть дядя миша тут я запнулась вот странное дело назвать его так как я называла всю свою жизнь не получалось пришлось поправиться. Михаил Николаевич интересовался именно гримуаром моей семьи и в бежице приехал поэтому в точку. А вот ролик вероятно, представляет противоположную сторону. А эсфирь? Снова Стас пожал плечами. «Выясним, только...» «Таточка, больше всего мне бы хотелось вывести тебя из этой истории, отправить даже не в Москву, а куда-нибудь на тёплые моря, пока всё не закончится. Но ты уже влезла в неё всеми лапами, словно ёжик в миску с молоком». Я шмыгнула носом. «Ничего не выйдет. Новый год скоро. У меня ожидаются гости. Кто? Ты, например. Признаюсь, на этом месте от разговора мы отвлеклись и надолго. Ужасно не хотелось вылезать из-под одеяла, снова одеваться и говорить о неприятном. Но одеваться некуда. Завтра мне предстоит согласиться на приезд Роликса и его хозяина и со Стасом нужно всё проговорить. На часах перевалило за 11. Мне-то всё равно, а ему завтра всё равно идти на службу, так что лучше поторопиться. Чай будешь? Давай. Только прекрати меня пирогами кормить, а то я не влезу в парадный мундир. Пока что дай мне твою схему. Он уткнулся в изрядно уже захватанный листок. Получается, у них есть ещё кто-то в монастыре, Должен быть. Я получила гримар сегодня и работала с ним, не то чтобы на виду у монахинь, но и ни от кого не скрываясь. Желающие могли заметить, поставить и сообщить, иначе с какой бы стати так возбудился Ролекс. Вот правда я не знаю, представляют ли они, о чём идёт речь. Поясни. Записки целителей за последние почти 300 лет могут быть интересны сами по себе, как антикварно-бакинистическая редкость, как рукопись, стоящая денег, так? Так. Но есть ведь и вторая сторона медали. То, что это записки целителей, и не только целителей, обладающих необычными способностями. Ифпроксия не разрешила мне читать первые страницы, самой давней не только из-за нечитаемого шрифта и сложного для восприятия языка. По её словам, это можно будет сделать после привязки. Бекетов сдёрнул брови. «И ты на это пойдёшь?» «Конечно. Если уж у меня обнаружились какие-то способности и появилась возможность их развить, начать пользоваться, было бы стыдно не сделать этого». «Да, боюсь», — ответила я на незаданный вопрос. «Но научиться хочу гораздо больше. И, кстати, ты спрашивал, не опасаюсь ли я рассказывать обо всём тебе?» «Да ну, Тат, вопрос дурацкий». «Нисколько». Я помотала головой, попутно удивляя собственной твёрдости. «Во-первых, я тебе верю. Во-вторых, если бы ты работал на одну из сторон, всё разрешилось бы куда раньше. И в-третьих, в этом случае ты бы жил несколько по-другому, как по крайней мере, машину бы поменял». Стас скрипнул зубами. Его старенькая машина дышала на ладан, а профессиональный ремонт обещал вылиться в такие деньги, что оставалось лишь подкручивать какие-то гайки самому. «Ну, хорошо», — сказал он после некоторого молчания. «По схеме мы всё проговорили?» Остался маленький хвостик. Я снова придвинула к себе листок бумаги. «Непонятно пока, на кого работает эсфирь, но это и не очень важно. Довольная того, что против нас. Согласен?» Я смотрела на него во все глаза. А вдруг красота нашей снежной королевы произвела куда более глубокое впечатление, чем даже может предположить сам Бекетов. Но он остался спокойным, только поморщился слегка. «Согласен. Она мелкая сошка». «Хорошо. неизвестный остаётся и монахиня, работающая на роликс. Но это ерунда. Зато мы можем с уверенностью предполагать...» «Зачем Каменцев пришёл на кладбище в маске нищего попрошайки?» «Рассказывай». «Попасть в монастырь со стороны затруднительно, а мужчине невозможно. Липовая Феодосия? Она же искусствовед Юлия Михайловна Красникова!» — кивнул Стас. «Вот именно». «Можно предполагать, что эта женщина в дороге что-то добавила бедной старушке в чай, чего у той случился Крис, стащила документы и испарилась» после чего возникла уже в бежицах в роли специалистки по кадамскому шитью. Работала она на каменцева и, возможно, ей удалось разведать тайник матушки Евпроксии, где хранился гримуар. А раз так, значит, нужно было встретиться с, так скажем, боссом. Монахини поодиночке никуда не выходят. — Так они и работать на кладбище отправлялись парами, — Бекетов усмехнулся. «Да знаю я, что ты и сам догадался, и меня подразниваешь. Но мне нужно всё это проговорить вслух, чтобы услышать, нет ли где фальшивой ноты». «Угу. Но одно дело, если они отправились в школу отбирать девочек для обучения вышивки, там шаг вправо-влево не сделаешь, а вот работа по уборке и очистке могил то за водой надо сходить, то мусор выбросить, то ещё что-то сделать в сторонке» значит, всегда есть возможность переговорить с кем-то, с кем ты в принципе не должна быть знакома. Согласен? Согласен. И в доказательство он крепко меня поцеловал. Нам с тобой осталось договориться, как обставить встречу с господином, которого ты называешь хозяином Ролекса. И мы договорились.